Глава 22. Её звали Маргарет Мэйс, и она, как и Лиззи Паркер, рано осталась сиротой. Двоюрная тётушка, вырастившая её, была женщиной тихой, набожной, поэтому прежде всего научила её смирению, состраданию и любви к ближнему. Когда Мэгги исполнилось 15, тётушка тяжело заболела. Ощущая приближение неминуемой смерти и не желая оставлять воспитанницу одну, она выдала её замуж за Некоего Броуди, родственника своего покойного мужа. Броуди казался надёжным. Он был старше Маргарет на 9 лет, освоил профессию каменщика, много работал и мало пил. Маги могла бы полюбить его, если бы Броуди с самого начала семейной жизни не относился к ней как к собачонке, которая только и делает, что путается под ногами. Пока тётушка доживала последние дни, он старался не показывать своего вспыльчивого, злобного нрава и вёл себя смиренно, вмещая недовольство лишь изредка, наедине с женой. Но едва благодетельница скончалась, и Маргарет получила наследство, поведение мистера Броуди изменилось. Ощутив себя полноправным хозяином в доме, он стал меньше работать, больше пить, пропадать по ночам за игрольным столом или в объятиях подлых женщин. А Меги Без его позволения не смела и шагу ступить за порог. Ей вменялось в обязанности следить за чистотой в доме, готовить еду, хотя муж без конца повторял, что готовит и убирает она прискверно. И ждать появления своего господина, чтобы по первому требованию набить ему трубку табаком, поднести кружку пива, приготовить свежую рубашку или угодить иным образом, если он того пожелает. Малейшее непослушание сурово наказывалось в лучшем случае грубым окликом или бранью, в худшем пощёчиной или пинком. Конечно же, она не стала рассказывать об этом мисс Айвор и мисс Маккейн, когда те проводили её на кухню, напоили чаем и принялись расспрашивать, каким образом маленькая Элизабет попала к ней и как миссис Броудзе узнала, куда следует обратиться за помощью. Просто объяснила, что Келли Паркер жила по соседству. Точнее снимала комнату в доме напротив и уходя работать по вечерам, оставляла Мегги спящую девочку, а утром в благодарность за оказанную услугу приносила сладости и бутылку пива для мистера Броуди. Но в прошлый четверг Келли не вернулась за дочерью, и мистер Броуди не дождался своего пива. Он так разозлился из-за этого, что не только поколотил жену, но и затеял ссору с работником, чинившим в их доме крышу избил беднягу и отобрал у него честно заработанные деньги, которые сам же накануне велел отдать. Возможно, он избавился бы от девочки, но избитый работник донёс на него, и мистера Броуди взяли под арест, продержав в отстойнике до следующего утра, чему Мегги была несказанно рада. Об этом она тоже не стала рассказывать, как и о том, что ей пришлось солгать перед Богом и судьёй, чтобы вызволить мужа из-под стражи. По-другому она поступить не могла опасаясь, что после им с Лиззи будет намного хуже. Никакой благодарности от мистера Броуди Мэгги, разумеется, не дождалась. Но, присмирев на какое-то время, он оставил в покое девочку и ее. А она делала все, чтобы Лиззи как можно реже попадалась ему на глаза. Но сегодня днем его разбудил детский плач, и терпение мистера Броуди лопнуло. «Он сказал, что деньги закончились, и велел мне вынести ее на улицу» схлипнула женщина, прикрывая торчащие из-под платка босые чумазые ножки девочки. «Или убираться из дома вместе с ней. А я не могла ее бросить и не знала, куда пойти, пока не встретила одну добрую мисс, которую часто видела с Келли. Она-то и подсказала мне попросить помощи в вашем доме. Вот только...» По щекам Мэгги вновь заструились слезы. «Не знаю, как быть, мисс, но мне не хочется расставаться с Лиззи. Я к ней привязалась. «Да и она привыкла ко мне. Но мистер Броуди убьёт меня, если я не сделаю так, как он приказал». Мэри и Кейт молча переглянулись. Чтобы найти девочке другую семью, требовалось время. Но оставить её у себя без позволения мистера Айвара они не решались. К тому же у них обеих не было опыта в обращении с маленькими детьми. «Вот что, Маргарет», — наконец проговорила Кейт. «Тебе не обязательно разлучаться с Лиззи». «Если деньги — единственное, что может заставить мистера Броуди смириться с присутствием в доме ребёнка, то я готова ему заплатить. На первое время выделю вам пять фунтов. Этого хватит на несколько недель. В конце концов, двухлетняя девочка не ест и не пьёт столько, сколько взрослый мужчина. Возьмите ещё». Мэри высыпала в ладонь женщине несколько шиллингов и пенсов, оставшихся после визита в лавку к кружевнице. «Отеньте её понаряднее. Купите платье и туфельки». Не может же Лизи всё время ходить босиком. И если что-то понадобится, не стесняйтесь, обращайтесь к нам. Мы обещали позаботиться о дочери Келли Паркер и сдержим слово. Они угостили маги печеньем, а потом, поскольку на улице уже стемнело, отправили её домой в экипаже и велели кучеру проследить за тем, чтобы мистер Броуди впустил жену и ребёнка, а не захлопнул дверь у них перед носом. Вернувшийся слуга доложил, что мистера Броуди дома не было, поэтому Маргарет беспрепятственно проскользнула к себе. Тихо, как мышка, даже свет нигде не зажгла. Это возмутительно, не выдержала Кэтрин. Мы считаем себя цивилизованным обществом, говорим красивые слова о духовности, о нравственности и высоком развитии культуры, а унижение женщин и насилие над ними продолжает оставаться нормой. Обычное дело. Муж избивает жену, чтобы внушить ей страх перед собой, сделать безропотной рабыней, а не супругой. И если жена надоела, может продать её, словно домашнее животное или вещь. В Англии XVIII века мужьям юридически разрешалось бить своих жён, в том числе палкой, если она была не толще мужского пальца. А продажа жён не была чем-то противозаконным и сохранялась в той или иной форме до начала XX века. Подобное происходит не только среди людей невежественных и бедных, даже высокородные джентльмены позволяют себе причинять боль тем, кто слабее их. Ты сама в этом убедилась, вздохнула она, и мэрри вспомнила искажённое яростью лицо мистера Дугласа, потом надменный взгляд мистера Спенсера и то, что меньше всего хотела вспоминать, звук пощёчины и обжигающую боль. Что мы женщины можем противопоставить грубой силе? Она пожала плечами. Даже не знаю, что бы ты сделала, Кити, если бы оказалась на месте миссис Браудди, побежала бы жаловаться судье? Но подобное обращение не считается преступлением. Я бы. Кит попыталась представить, что кто-то бьёт её по лицу. Почему-то воображение нарисовало ей седого власового мужчину с холодными голубыми глазами, и в глубине её памяти что-то всколыхнулось, но не так, как при первой встрече с Робертом что-то тёмное, яростное, непривыкшее сдаваться и не ведающее пощады, на мгновение дало о себе знать и уверенно подсказало ответ. Я бы его убила. От промелькнувшей перед глазами картины кожа покрылась мурашками. Острая шпилька пронзала мутное от воздыхания глаз. Кровь летела в стороны пенящими брызгами. Кейт зажмурилась, проглотила застрявший в горле ком и тихо ответила: Я бы такого не допустила. Чарльз обедал у них в доме почти каждый день, и Мэри догадывалась, что ещё немного, и молодой человек осмелится заговорить с губернатором не только о делах, но и о своих чувствах к его дочери. Отцу это понравится. Он считал мистера Пламера идеальным помощником, исполнительным и приятным в общении. Хотя, вероятно, были и другие джентльмены, которых Эдвард Айвер рассматривал в качестве претендентов на руку Мэри. Если так, то отец не упустит случая представить их ей на балу. Но как бы то ни было, свои надежды девушка по-прежнему связывала с доктором Норвудом, которого, как ей казалось, каждая их встреча немного смущала. И причиной этого Мэри видела в том, что боль от потери в его сердце постепенно стихает и уступает место новому чувству. По крайней мере, улыбался он чаще и уже не уходил от разговора, если она начинала его о чем-то спрашивать. Хотя о работе Стейн рассказывать не любил, несмотря на желание девушки узнать как можно больше подробностей. Видимо, думал, что юная мисс — это ни к чему. Поговорить с отцом о намерении обучаться медицине Мэри решила сразу после праздника — А пока ещё одобрение у кого-то ещё, кроме Кейт, поделилась своей мечтой с преподобным Майлзом, к которому всё же сходила на исповедь. Священник назвал похвальным её стремление помогать ближним и заботиться о больных. И Мэри воспряла духом, но преподобный тут же добавил, что путь этот необычайно труден, и нужно хорошо всё взвесить и оценить свои силы, иначе может случиться, что ноша окажется неподъёмной. Вы право, святой отец, коротко ответила Мэри, при себе возмущаясь тем, что каждый раз вместо поддержки ей напоминают о сложностях. Но чтобы узнать, справлюсь я или нет, мне нужно попробовать, так ведь. Будет странно, если я отступлю, даже не попытавшись. С этим преподобный вынужден был согласиться, но напомнил, чтобы последнее слово останется за отцом, и что обязанность доброй дочери подчиняться родительской воле. Мари ушла от него в смятении. С одной стороны, её замысел был одобрен, с другой, девушку не покидало ощущение, что священник сомневался в её возможностях или в правильности выбранного пути. На какой-то миг у неё даже возникло опасение, что он первым расскажет мистеру Айвору о её планах. Правда, для этого ему пришлось бы нарушить тайну исповеди, а Мэри хотелось верить, что преподобный Майлз на такое не способен от размышлений о будущем её отвлекло новое платье, которое портниха закончила как раз вечером в четверг. Белое с голубой отделкой, лёгкое и воздушное, созданное для того, чтобы кружиться в танце, подобно унесённому ветром цветочному лепестку. "Жду не дождусь завтрашнего дня", Мари мечтательно улыбнулась. "Воображаю, как будет весело. И я снова увижу Роберта" подумала Кейт, но поскольку в гостиной они были не одни, слух о капитане ничего говорить не стала. И повернулась к Стейну. «А вы пойдёте на праздник, доктор Норвуд?» «Я?» — удивился мужчина. «Не думаю, мисс МакКейн, что моё положение позволяет мне это. Но даже если бы меня пригласили, я не посмел бы явиться туда, не имея возможности выглядеть, как подобает джентльмену, то есть без фрака, кюлотов и белых чулок». «Да и что делать на балу человеку, который не может танцевать?» «Смотреть, как танцуют, и веселятся другие», — предположил мистер Айвор. «Это всё равно, что голодному наблюдать за тем, как другие едят», — усмехнулся доктор. «Удовольствие сомнительное, поэтому я предпочту остаться дома. Или прогуляться по городу». «Что ж, в вашем случае ничего другого не остаётся», — согласился губернатор. Надеюсь, мы все прекрасно проведём завтрашний вечер. Это был один из тех моментов, когда Мэри хотелось, забыв о приличиях, встать и во все уши услышать объявить, что по своему настоящему положению доктор Норвуд имеет право быть на балу одним из самых почётных гостей, которые не нуждаются в приглашении, что он будет иметь успех даже если придёт туда не в парадном костюме, и что она, Мэриэн, готова отказаться от всех кательёнов и кадрилей лечь бы провести этот вечер в его обществе но вы разглашение чужой тайны не принесло бы ей ничего хорошего поэтому девушка в очередной раз до боли сжала губы и про себя помолилась о том чтобы однажды справедливость и истина всё же восторжествовали по рассущается так что справедливость движется извилистыми окольными путями и не сразу становится ясно что близится оно то самое Долгожданное торжество. Накануне праздника в доме губернатора все легли спать довольно рано, чтобы как следует отдохнуть перед долгим и суматошным днём. Однако глубокой ночью кто-то начал стучать в парадные двери, и разбуженные слуги словно тени заметались по коридорам, не зная, как поступить: доложить о происходящем мистеру и мисс Айвар или сначала выяснить, кто нарушает их покой? Поднялись поспеле Джейсона И тот наспех облачившись в форменный сюртук, отправился к двери. Каково же было его изумление, когда он увидел на крыльце бледного и чрезвычайно возбуждённого господина Пелесия. "Как вам не совестно, сэр, укрил его дворецкий. 2 часа ночи, а вы ломитесь в дом самого губернатора, так будто город вот-вот погибнет". "Негохат, лишь несколько его жителей, и я в том числе", горестно воскликнул доктор. О, маляя, мне нужен мистер Ногвот. Э как можно сказать? Стен не услышал переполоха и проснулся лишь когда в его комнате распахнулась дверь и по глазам резанул свет масляной лампы. Он зажмурился, приподнялся в постели и услышал дрожащий голос заведующего госпиталем. Доктор Ногвот, доктор Торвут, Пашу, пойдёмте со мной. Что случилось? Стен перевёл взгляд на настенные часы и нахмурился. Ой, хоть понимайте, который час. В отличие от тела, его память полностью пробудилась и подсказала, что ещё вечером все веренные ему пациенты чувствовали себя хорошо и уверенно шли на поправку. Что же заставило Пелисее примчаться к нему посреди ночи, не боясь ощутить на себе гнев хозяина этого дома? Меня самого вызвали к мистого Госбурну только ближе к полуночи. Трапеливо зашептал бывший аптекарь: Днём начались холоды у его жены, они думали, что справятся сами, но... Насколько я сумела определить, ребёнок в животе лежит не так, как следует, и... «И?» «Я читал, что в этом случае врачи настоятельно рекомендуют кесарево сечение, но...» «Но...» — Стейн начал терять терпение. «Я не акушер, а хирург, однако знаю, что многие обходятся другими способами». Можно попытаться тщательно изучив расположение плода, сделать наружный поворот. Вы не понимаете. Казалось, Пелеси сейчас разрыдается. Я подумал: раз это практиковали древние греки, то нет ничего сложного. И сделал над Гэс, нанюхав идя в младенца, испугался и немедленно поехал за вами. То есть вы вскрыли ещё живую роженицу и оставили её как есть. В глазах у Стейна потемнело от ощущения, что он не сумеет сдержаться, и свернет Пелесье шею прямо здесь, в этой спальне. Бывший аптекарь в ужасе отшатнулся, когда хромой неуклюжий доктор в одно мгновение оказался на ногах и начал одеваться. «Древние греки, чтоб вы знали», — сквозь зубы проговорил он, — «делали кесарево сечение уже мертвым женщинам, да и теперь оно показано исключительно умирающим». К этому готовьтесь к тому, что гибель роженицы и, возможно, ребёнка окажется целиком и полностью на вашей совести. Омоляю, скрипнул Пересе бросаясь к нему. Омоляю, они не должны увядать, иначе меня ждут крупные неприятности. С упоргоместра Озберна, любимая племянница моего тестя и благодетеля господина Гада Такара. Если с ней или с младенцем что-то случится тогда, тогда мне конец. Не слушая его, Стэн застегнул рубашку и принялся натягивать сапоги. «Надеюсь, вы не пришли сюда пешком, а взяли экипаж?» — сухо осведомился он. «Да, да, разумеется». «Тогда едем, как можно скорее. Попробую сделать, что смогу». Назад он возвращался на рассвете, когда небо на востоке стало розовым и золотым, а прохлада и сумрак ночи стремительно исчезали, уступая дорогу новому дню. Какой-то мужчина, видимо, мистер Осборн, настойчиво предлагал ему экипаж, но Стэн отказался, объяснив это желанием пройтись пешком и немного развеяться после тяжёлой изматывающей работы. Людей на улицах было мало, и он неторопливо брёл по вымощенной известняковыми плитами дороге, изредка придерживаясь за стены домов. Усталость ослабила, опустошила его, но сегодня она была даже приятной. Так всегда бывает, когда то, что с большой вероятностью Магло закончиться плохо, неожиданно заканчивается хорошо, и не столько благодаря вмешательству свыше, сколько из-за упорства и усилий приложенных человеком. Тем более этот случай Стэн считал для себя особенным. Ему, не сумевшему спасти свою жену и ребёнка, удалось сохранить жизни незнакомой женщине и её сыну. Он шёл, думая об Анаис, о том, что должно быть, она сейчас улыбается, глядя с небес. Я гот нае благословением этой улыбки чувствовал себя искупившим вину и наконец-то прощённым. Новая жизнь это дар Божий. В доме губернатора все ещё спали. Окно в его комнате было открыто. Ветер играл тонкими занавесками. Стэн поднялся на крыльцо и постучал в двери. Я не сберёг то, что было дорого на мне. Не сразу на стук услышали. Через несколько минут заспанная служанка впустила его и предложила принести завтрак. Он попросил сварить ему кофе и отправился к себе, чтобы переодеться. К десяти утра его ждали в госпитале. Но раз за разом, спасая других, докажу, что способен исправить свои упущения. Когда кофе в столовой совсем остыл, служанка осмелилась заглянуть в комнату доктора и увидела, что тот крепко спит прижимая к себе так и не надетую чистую рубашку. Утомлённый событиями той ночи, господин Пелесье проснулся только к обеду. Пока его супруга выбирала наряды для бала, он плотно поел, выпил чаю и чтобы не скучать в ожидании, решил ненадолго заглянуть в госпиталь. Не только потому, что это входило в обязанности заведующего, а выспавшись, И все хорошенько обдумав, Пелесье пришел к выводу, что хотят доктор Норвуд, и отличился в затруднительной ситуации, и его следовало незамедлительно поставить на место, чтобы он чувствовал, от кого зависит, и не сделался слишком высокого мнения о себе. Кроме того, Пеллисся опасался, что Стейн может случайно или намеренно рассказать кому-нибудь о его неудачной попытке помочь роженице, и тогда, если слухи дойдут до Гаррильда Таккера, ему точно не здорововать. Поэтому всю дорогу до госпиталя он подыскивал повод для замечания доктору Норводу, чтобы успешно применить любимый им метод сдерживания амбиций у подчинённых: скупо похвали, но щедро отругай. Повод нашёлся сразу же. Помощник доложил, что доктор явился с большим опозданием буквально пару часов назад, и Пелесье велел позвать его в свой кабинет. Когда Стейн вошел, он предложил ему сесть, а потом сдержанно проговорил. «Вы опоздали к назначенному часу, мистер Норвуд. Но я готов простить вам это, поскольку знаю, что у вас была нелегкая ночь». «Да, к сожалению, я проспал», — спокойно ответил Стейн. А потом по пути сюда зашёл справиться о самочувствии месье Сосбарн. Слава богу, с ней и с мальчиком всё благополучно. Ваша забота достойна похвалы, продолжил Плесье, не терпящий, когда его перебивали. Однако не стоит забывать, что у вас есть обязанности, первошеей из которых являться сюда вовремя. Что бы ни случилось на каноне, мы, веганы же Гация с Клепия, забыв о боддыхе и еде, должны быть готовы исполнить врачебный долг. Асклепий. Уримлен Эскулаб. В греческой мифологии бог медицины и врачевания. При его храмах устраивали первые госпитали. Стен не ответил. И заведующий госпиталем перешёл к главному. Я благодарен вам за вчерашнее мистера Ногвуд. Однако считаю нужным напомнить, что не стоит разглашать некоторые подробности этого происшествия. Какие именно? Вновь перебил его Стейн, и голос доктора при этом звучал так едко, что Белиссием мгновенно утратил сдержанность. Что вы, не имея ни малейшего понятия о проведении операции, взялись за скальпель и чуть не убили женщину и ребёнка? Или что вы, испугавшись ответственности за содеянное, бросили роженицу во время схваток с кровоточащим разрезом на животе, к счастью, не глубоким. Вы даже не сумели до конца разрезать ткани брюшной стенки. Или что всё это вы проделывали без обезболивания и обработки спиртом? Да как вы? Елесе задохнулся от злости. И быстро шагнул к нему, понятия не имея, что собирается сделать. Ударить хромого великана он всё равно не решился бы, понимая, что тот не раздумывая ударит в ответ. Позади стоял большой шкаф со стеклянными дверцами, и заведующий госпиталем уже видел себя влетающим в эти дверцы спиной и усыпанным осколками пробирками склянками. Как вы смеете говорить со мной таким тоном? Он почти сорвался на крик. Ничтожество! Я Я лишу вас места. Выставлю ванны из госпиталя. Мне всё равно, что ваш покровитель занимает пост губернатора. На моей стороне более влиятельная семья. Я вас уничтожу. Лицо Стейне Норвада стало непроницаемым. Он поднялся, взял свою трость и пледей испуга надступил, из последних сил придавая себе вид оскорблённого и разгневанного вершителя судеб. Но доктор спокойно прошёл мимо него и остановился лишь возле двери. "Можете попробовать", проговорил он, не оборачиваясь. "Но не забудьте, что у господина Такера большая семья и много высокопоставленных друзей. Не завтра, так через неделю кто-нибудь из них может тяжело заболеть или у кого-то случаться трудные роды или воспаление аппендикс, верный Формис. Червеобразный отросток или аппендикс" «К кому тогда вы побежите за помощью?» Когда дверь за доктором Норвудом закрылась, заведующий госпиталем в бессильной ярости пнул стоящую рядом тумбу и взвыл от острой невыносимой боли. Вызванный им помощник определил перелом пальца ноги, наложил шину и отправил господина Пелесье домой, где жена, всю неделю мечтавшая потанцевать с супругом на празднике, устроила ему безобразный скандал.